карикатура на любительницу флирта. В этом романе автор оркеструет некий балет мелких бесенят обоего пола, чьи оголтелые пляски изредка перемежаются появлением ангелочков, проскальзывающих по романному пространству тихонько, словно на пуантах. На заднем же плане повествование кудахчат и изрядное множество легкомысленных перепелочек, перебрасываясь с партнерами мужского пола, кабацкими шуточками, гривуазными замечаниями, бесстыдными и вульгарными. Подкрепляя речи жестами, эти особы предаются мимолетным прикосновениям, коих даже не дают себе труда скрывать, и похотливым вальсом ласком. Порой они даже наступают под столом на ногу партнера. Некоторые из этих легкомысленных перепелочек стремятся всего лишь позабавиться. Другие же флиртуют, чтобы заполучить мужа. К примеру, Жаклин де Рувр, сестра главной героини, в присутствии Люка Лестранжа, шефа кабинета министра внутренних дел, барабанья арпеджио, так ловко и безо всякого стеснения склоняется над клавиатурой, что ее корсаж, хоть и с неглубоким вырезом, чуть ли не обнажает грудь. В общении с ним она ведет игру, где чередует вызывающее кокетство и уклончивость. Своими маневрами девица так распаляет партнера, что вскоре он, взмолившись о пощаде, предлагает ей то, чего она и добивалась — брак». Но Жаклин де Рувр, хотя расчётливая и корыстна, имеет по крайней мере одно достоинство: она играет в открытую карты на стол. Чего не скажешь о её сестре Мод, главной героине романа, которая к таким порокам, как бесстыдство и продажность, добавляет ещё и двуличие. Мод де Рувр и впрямь кажется дьяволом в женском обличье, евой лицемерный и греховный как в начале времен, то есть полной противоположностью идеалу женщины. От сатаны же досталась мод де Рувр, ее колдовская погибельная красота. У нее длинные блестящие черные волосы с рыжим, чуть ли не красным отливом. Ее темно-синие глаза в закатных лучах приобретают янтарный оттенок. Кожа сияет матовой белизной. В ней все ослепительно, все покоряет. И обманывает, ибо мод при ее красоте, кажущейся воплощением идеала женственности, на самом деле полная его противоположность. Поначалу мод Дарувр вполне соответствует типажу девушки-беспреданницы, ожидающей прекрасного принца. Ее отец, дворянин авантюрного склада, растратил фамильное наследие в игорных притонах и публичных домах. Ее мать, сраженная недугом, не встает с постели. Несколько раз девушке довелось испытать унижение, когда претенденты на ее руку исчезали, едва прослышав, как плохи дела с преданным. Итак, мод больше не ждет прекрасного принца. Девушка взбунтовалась, и вместо того, чтобы взращивать в себе христианские добродетели, верности долгу, чести и смирения, решила любой ценой снискать богатство и, поднявшись над толпой, растоптать ее. Как это Кира Стиньяк, она объявляет войну обществу и мужчинам. Она ставит себе цель, силой или хитростью завоевать страну супружества. Одним словом, мод де Рувр ведет себя как мужчина, опрокидывая тем самым естественный порядок вещей. Но мод снова оборачивается Евой, разрабатывая и реализуя свою матримониальную стратегию. Ибо ее план нападения целиком и полностью основан на лицемерии, обмане и манипуляциях. Познакомившись с Максимом Дю Шантелем, она останавливает выбор на этом молодом человеке. В нем истинная порода, хотя он провинциал и малость неуклюж, но это человек хорошего круга имеющий единственно подлинный редкий шик, тот, что заключается в старинном имени, больших земельных угодьях, ничем не запятнанной семейной репутации и безупречных связях. Интуиция говорит девушке, что он пленен ею, а воспылал романтической любовью. И в самом деле Максим Дюшантель жаждет поведать ей о своих чувствах, пасть к ее ногам и возопить, распростершись в прахе. «Я люблю вас, люблю, я весь ваш, я верую в вас». Мод не упускает из виду, что Максим рос среди пастухов в простой сельской обстановке провинциального дома, воспитывался в лоне католической веры. Он мечтает взять в жены настоящую девственницу, чистую, преданную, целомудренную каковой мод уже давно не является. Цветок невинности все еще при ней, но она в течение двух лет состоит в отношениях страстного флирта с Жюльеном де Суберсо, неимущим, довольно распущенным молодым человеком, вынужденным добывать средства к существованию игрой. В интимной обстановке Алькова она страстно целовалась и обнималась с ним, допускала ласки, исполненные рискованные пикантности, восток рад более пронзительные, чем легкие и полные услады обычной любви. Таким образом Жульен полулюбовник Мод, которая и сама уже не более, чем полудевственница. Она не имеет ни малейшего намерения выйти замуж за этого Жульена. У него ни гроша за душой, и главное, он в ее представлении именно любовник пар excellence. В нем Мот любит лишь его тело, как мужчина в любовнице, которую презирает. «Все мужчины мне немножко противны», — признается она подруге. «Исключение только Жульен. Я люблю его руки, его губы, его глаза. Мне кажется, я его хочу, как мужчины хотят нас, хотят даже ненавиде». Мот не представляет, как можно провести с ним всю жизнь, обмениваясь нежностями, готовя ему угрок и разыскивая его потерянные тапочки. Ей желанно совсем другое — сделать Жульена своим любовником, наконец-то в полной мере, как только она выйдет замуж за Максима Душантеля. Чтобы не оттолкнуть этого последнего, Мот скрывает от него свою половинчатую связь с Жульеном. Она разыгрывает придуманную роль невинной девушки, чистой и романтичной. Угощает собеседника именно такими репликами, каких он от нее ждет, и осмотрительно копирует в своем поведении, в каждом жесте, манеры настоящей девственницы. В светских гостиных мод вместе с Максимом ностальгически вздыхает о тех днях, что они провели вместе в Сент-Амане, где произошло их знакомство. Более чем старательно скрывая свою чувственность, она держится достойно, величаво и целомудренно. Во время прогулки по озеру на Ялике при лунном свете Максим отваживается на признание, и они пока тайно дают обещание принадлежать друг другу. Но когда юный провинциал с нежностью открывает ей свои объятия, мод, как истая беленькая гусыня, уклоняется от этой как нельзя более невинной ласки жениха, и позволяет своему будущему мужу лишь один сдержанный поцелуй в лоб. Эту комедию Мот разыгрывает без тени раскаяния. Подобно автомату она четко исполняет свой план, никакое чувство не сбивает ее с намеченного пути. Под стать этой карикатуре на флиртующую девицу, расчетливую холодную, холодную, столь же шаржировано изображается любитель флирта. Во всех романах прекрасной эпохи мужчины, что предаются этой игре, показаны то, как жертвы, порабощенные доминирующими женщинами, то, как скоты, такие победоносные негодяи. Жюльен де Сюберсо, полулюбовник мод де Рувр, «С головы до пят», Тип мужчины, лишенного мужской силы, почти что кастрата. Мот не только отказывается заниматься с ним любовью, но и держит его в жесточайшем рабстве. Ласки, что она ему расточает, приводят его в состояние любовного опьянения, делая беспомощным и послушным, словно ребенка. По существу это еще мало сказать, что Жульен как ребенок. В той паре, что они создают с Мод, он женщина. Он нежен, внимателен, предан, по-женски тщательно заботится о своем теле. Марсель его показывает этого персонажа в его туалетной комнате. Жюльен любит зеркала и утонченные безделушки. Собственную персону он лелеет неусыпно. Его окружают пилочки, щетки для волос, гребенки, хрустальные флаконы, вышитое белье. Противоположность таким мужчинам, которые являются уже лишь тенью самих себя, являются профессиональные дефлораторы, те, кого ныне называют сексуально озабоченными. Таков, к примеру, Люк Лестранж, который на светском вечере признается собеседнику, одержав над ними верх, вот чего мне надо. Уверяю вас, я страдаю от этого, вечно в тревоге, как обуянный некой манией.